Не стоит думать, будто при помощи одной лишь картошки можно решить какие-либо серьёзные проблемы. Например, жил-был когда-то в галактике один патологически агрессивный народ, называвший себя кремний зубами бронескорпионами со стритизавра. Весёленькая имечка, а ведь так звался просто-напросто сам народ. Можете себе представить, какое устрашающее наименование носила их армия. К счастью, они жили в самый ранний период галактической истории, куда мы с вами пока и не заглядывали —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 Лучший способ поладить с кремнезубым бронескорпионом — это закрыть его одного в комнате. Рано или поздно он просто изобьёт сам себя до смерти. В итоге жизнь навела их на мысль, что надо как-то себя обуздать, и был принят закон, что все граждане стритизавра вынуждены носить оружие в силу профессиональной необходимости — полицейские, охранники, учителя начальной школы и так далее — ежедневно обязаны как минимум 45 минут пинать мешок с картошкой, дабы излить лишнюю агрессию. Некоторое время это даже помогало, пока какому-то умнику не пришло в голову, что куда эффективнее и скорее будет просто стрелять по картофелинам. В результате чего возродилось увлечение стрельбой по всему подряд, и все страшно обрадовались предлогу затеять первую в текущем месяце крупную войну. Кремнезубые бруни-скорпионы со стритизавра свершили еще одно уникальное деяние. Впервые в истории умудрились шокировать компьютер. То был суперкомпьютер по имени Хактар.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 А когда в войну вступили кинжальные горлогрызы с Джаджа-Кистаки, вынудив бронескорпионов открыть второй фронт в гамма-пещерах Карфракса или до бурях у Брудгена, власти эстретизавра решили, что хорошенького понемножку, и приказали Хактару создать абсолютное оружие. «Что вы понимаете под термином «абсолютное»?» — спросил Хактар. На что и бронескорпионы ответили, «посмотри в словаре, кретин», и отбыли назад, на поле брони.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 Они не скрыли своего огорчения от Хактера. Тут-то и выяснилось, что Хактер был шокирован самой идеей как таковой. Он попытался объяснить им, что, задумавшись о природе абсолютного оружия, вычислил, что ни одно из вероятных последствий отказа от применения бомбы не хуже, чем вероятные последствия ее применения, и потому взял на себя смелость набдить конструкцию небольшим изъяном и надеяться, что все заинтересованные лица, по зрелом размышлении,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 Риллиан познакомилась со всей этой историей, как и с историей Крикета. В глубокой задумчивости вышла она из зала инфоиллюзий, как раз для того, чтобы узнать, что они опять опоздали.